Глава 14. Выбор лидера. Мы знаем, чего хотим. В предыдущих главах я попытался доказать, что для преодоления синдрома толстого курильщика организациям нужно выбирать, обучать и оценивать менеджеров по определенным критериям, в частности, по их способности вызывать в других энтузиазм, увлеченность делом и готовность следовать согласованной идеологии. В данной главе мы подробно рассмотрим желательные и необходимые качества лидеров. Прочитайте ряд статей или книг о качествах, которыми должен обладать СЕО или управляющий партнер, и у вас голова пойдет кругом. Список желательных черт характера, установок, принципов и навыков кажется бесконечным. Должностные инструкции, которые составляют многие фирмы в поисках нового лидера, могут также сбивать с толку своей противоречивостью. Часто они представляют собой длинный список, включающий как необходимый минимум характеристик, присущий большинству реальных кандидатов – так и ряд особенностей, свойственных лишь лучшим представителям этой породы. Очень часто желательные характеристики в таком списке противоречат друг другу. Например, фирмы нередко заявляют, что их лидер должен проявлять как решительность, так и готовность совещаться с другими по поводу будущего решения. И то, и другое – положительные качества, но вместе они противоречат друг другу и могут создавать путаницу при попытках найти лучшего кандидата. Компании нередко заявляют, что их лидеры должны уметь проявлять активность как вне организации, взаимодействовать с клиентами, акционерами, СМИ и обществом, так и внутри ее, мотивировать людей с готовностью решать проблемы, проявлять отзывчивость и управлять делами фирмы. Эти два набора навыков трудно сочетаемы в одной позиции. Ситуация усложняется, если фирма, часто так и происходит, составляет список желательных в общем характеристик лидера, не привязывая этот комплекс к своей культуре, потребностям и задачам. Ведь если команда не хочет попасть на Олимпийские игры, пытаться найти для нее тренера такого высокого класса – пустое дело. Нет смысла назначать лидера, которому блестяще удается сокращать издержки, если основная стратегическая потребность – увеличивать доходы на новых рынках. Фирмы, работающие на принципах консультативного партнерства – поднимают планку еще выше. В отличие от компаний, выбирающих лидеров согласно представлениям относительно немногочисленного правления, в профессиональной фирме обычно требуется принимать во внимание предпочтения, желания и устремления широкой группы партнеров, акционеров или старших вице-президентов. Как я писал ранее, бессмысленно требовать от лидера отчета за свою работу, если в компании нет полного и однозначного понимания его обязанностей. Такая ситуация устраивает многих руководителей, так как неоднозначная трактовка их роли дает им свободу действий. Однако, как указывает мой соавтор Патрик Маккена, лидеров неизбежно будут оценивать. Так не лучше ли, чтобы все участники этой ситуации в своей оценке исходили из реальных, ранее согласованных критериев? Казалось бы, этот принцип очевиден, но на практике им часто пренебрегают. Как я узнал, во многих фирмах, отраслях и странах людей назначают на управленческие посты, не вникая в вопрос о том, чего потребует от них эта роль. Четкое разъяснение необходимых качеств лидера нужно не только ради идеалов демократии, всеобщего участия или совместного принятия решений, но прежде всего для того, чтобы организация понимала и принимала права и полномочия СЭО или управляющего партнера. Ведь слишком часто правление компании и подчиненные оценивают старшего руководителя по тем аспектам работы, которые не оговаривались при его приеме на работу, возникающие в результате критика и недовольства приводят к относительной неэффективности его работы. Многие фирмы сразу переходят к обсуждению достоинств отдельных кандидатов на основе абстрактной должностной инструкции без приоритетов, установленных среди характеристик желаемого ceo. Если, однако, вы сначала подробно обсудите необходимые качества кандидата, Потом можно будет беспристрастно рассматривать относительную значимость конкурирующих достоинств, и на такое обсуждение не будут чрезмерно влиять качество конкретных кандидатов. Диагностический инструмент Вот простой диагностический инструмент, позволяющий определить желаемые характеристики лидера. Следующие вопросы содержат пары качеств, одним из которых может обладать подходящий для вашей компании кандидат. В каждой паре может быть желательным любое качество. Но каждый респондент должен ответить на вопрос, если придется выбирать между этими двумя качествами, какое из них он предпочел бы видеть в лидере. Простой способ заставить людей обдумать свои предпочтения, а также свести воедино их мнение – попросить их распределить 100 очков между качествами в каждой паре. Таким образом, если респондент считает, что СЭО должен уделять основное внимание коммуникациям вне фирмы, а не внутри нее, то распределение очков в этой паре может выглядеть как 90 к 10 или 80 к 20. Итак, какие варианты или-или вы можете представить своей фирме? Изучая приведенные ниже альтернативы, помните, что любое из качеств в паре является или может быть достоинством лидера. Цель этого вопроса — внести ясность, установить приоритеты, избежать неопределенности и противоречивых требований. Какие из этих качеств вы хотите видеть в вашем руководителе? Он уделяет основное внимание работе внутри фирмы, активному взаимодействию с рынком, чтобы компания была на слуху. Ему прекрасно удается работать с цифрами, с людьми. Он руководит согласно личной идеологии, требуя ее соблюдения, проявляет терпимость к другим мнениям, ценностям и подходам. Он имеет опыт успешного поиска новых клиентов и заказов, грамотного управления людьми. Он считает, что мы должны идти на масштабные стратегические действия, даже если они связаны с высоким риском, Производят небольшие постепенные изменения. Он прекрасный стратег, обладает способностью действовать как посредник, поощряя в других новаторство и инициативу в выборе стратегии. Он обладает прекрасными деловыми качествами, Личными качествами. Он предпочитает решать проблемы на стадии их возникновения, даже если это может нарушить привычный ход работы. Старается избегать конфликта, пока он не станет неизбежным. Он в основном стремится сохранить исторически сложившуюся культуру фирмы. Приспособить культуру к новым задачам рынка. Он действует быстро. Все тщательно взвешивает. Он придает особое значение смелым целям и росту. осторожности и управлению риском. Он придает особое значение рассуждениям и логике, эмоциям и увлеченности. Он действует и управляет как равноправный коллега, первый среди равных, как явный лидер. Он ставит во главу угла деловые соображения, идеологию. Он выступает как лицо фирмы в СМИ, помогает другим достичь известности. Он новое лицо. Хорошо известен. Он очень уверен в себе. Скромен. Он четко представляет, куда нам нужно идти и что делать. Оставляет эти вопросы открытыми и доработает их, посовещавшись с нами, когда займет эту должность. Он прагматик. Мечтатель. Ему в основном присуща расчетливость. Мягкость характера. Он сосредоточен на количественном аспекте результата. на качественном показателе. Он интроверт, экстраверт. Он сфокусирован на краткосрочных возможностях, на долгосрочных перспективах. Он осуществляет изменения посредством решительных глобальных мер, постоянного настойчивого давления. Он воплощает в себе идеал напряженной работы, баланса между личной жизнью и работой. Он проявляет дипломатичность, Примолинеен. Он входит в положение людей с личными проблемами. Считает, что личные проблемы не должны сказываться на работоспособности. Он имеет опыт личного профессионального успеха, успешного построения организации. Он доверяет окружающим, недоверчив. Он предпочитает управлять людьми напрямую, через посредников. Он предпочитает самостоятельно принимать решения, предварительно обсуждать решения с коллегами. Он дотошно вникает в подробности текущей работы, задает направление, а затем требует от подчиненных отчета о проделанной работе. Разумеется, данную анкету можно адаптировать к требованиям каждой конкретной фирмы, добавить необходимые пары и исключить несущественные. Главное – поставить сотрудников перед сложным выбором, И тогда им придется со всей серьезностью продумать основные, самые приоритетные характеристики будущего CEO. Я иногда использую другие способы, чтобы выудить из людей их предпочтения. Можно не использовать систему 100 очков, а попросить респондентов оценить каждую пару достоинств по 4 шкале. 1 балл. Лидер должен обладать первым качеством в гораздо большей степени, чем вторым. Второй. Лидер должен обладать первым качеством в несколько большей степени, чем вторым. Третий. Лидер должен обладать вторым качеством в несколько большей степени, чем первым. Четвертый. Лидер должен обладать вторым качеством в гораздо большей степени, чем первым. Данный метод хорош тем, что исключает в оценке возможность среднего варианта в равной степени. Использование диагностического инструмента Для начала раздайте анкеты всем, кому необходимо – партнерам, акционерам или старшим вице-президентам. Затем, по итогам опроса, подготовьте диаграммы, где должны быть отражены средневзвешенные показатели мнений и, что важно, распределение мнений, чтобы выявить пункты пересечения и расхождения во взглядах. Использование полученных результатов при обсуждении различных взглядов позволяет получить нужную информацию, повысить сплоченность и определить стратегию. Смысл использования данного инструмента – определить темы, которые заслуживают обсуждения. Он позволяет быстро обнаружить области, где существует консенсус, и выявить темы, по которым есть расхождение во взглядах. Например, в ходе этого процесса может быть выявлено мнение, что CEO должен играть самую активную роль в привлечении новых клиентов. Другие респонденты могут с этим не согласиться. В дебатах рождается более здравый консенсус относительно приоритетов работы фирмы в целом, а не только CEO. Основной недостаток любого обсуждения желаемых качеств лидера – склонность людей стремиться к относительным показателям, то есть выражать предпочтение в сравнении с предыдущим или нынешним лидером, а не с рядом абсолютных качеств. И тут, как правило, срабатывает эффект маятника. Например, если предыдущий лидер проявлял решительность и не считал нужным советоваться по поводу своих решений, люди, скорее всего, проголосуют за противоположное качество в новом лидере. И наоборот. Обычно такой опрос предполагает несколько циклов с созданием новых вариантов выбора «или-или» из оставшихся критериев. Повторные циклы принудительного выбора могут показаться обременительной задачей, но в конечном счете они представят вам четкое описание нужного кандидата. Эти усилия оправдаются, позволив вам выбрать нового лидера, согласно продуманным и однозначным критериям. Чтобы облегчить процесс повторного голосования, во время дискуссии на эту тему я часто использую интерактивную систему голосования. Каждый из присутствующих может быстро и анонимно проголосовать с помощью беспроводного электронного пульта, и результаты группы мгновенно отображаются на экране перед аудиторией. Первое преимущество таких систем – отсутствие необходимости заранее программировать вопросы – а с момента формулировки вопроса до ознакомления с мнениями группы проходит лишь несколько секунд. Это позволяет сразу провести повторное голосование, если результаты предыдущего не ясны или неоднозначны. Во-вторых, проведение последовательных циклов голосования позволяет группе проверить свои ключевые критерии. Например, список 10 оставшихся критериев можно быстро свести к самым важным 5-6, если сразу повторить процесс составления пар, спрашивая Если бы вы могли выбрать лишь одно из этих качеств, то какое? И, наконец, интерактивная система голосования избавляет от необходимости вести бумажную документацию. Она сохраняет данные голосования в электронном виде, так что к выраженным во время встречи мнения можно обращаться при будущих размышлениях и принятии решений. Резюме. Такой подход вынуждает многих впервые серьезно задуматься о том, первое, какие качества руководителя действительно способны работать на благо компании. Второе. Лидера какого типа они готовы принять как руководителя, что, возможно, еще важнее. Я применял этот метод, работая с относительно немногочисленными советами директоров компаний, которым нужно было устранить противоречия между критериями выбора высшего руководства. Возможно, вас удивят не только выбранные некоторыми коллегами варианты, но и уровень единодушия по поводу желаемых качеств, который часто проявляется в экстренной ситуации. Последовательно пройдя все необходимые этапы этого процесса, ваша компания будет готова рассмотреть кандидатов и выбрать лидера в соответствии с ее нынешней ситуацией и будущими планами.